Короткие рассказы для детей. История 39, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Воскресенье. Ганс вместе с матерью сидит за столом. В маленькое окно заглядывает солнышко и освещает красивые цветы на подоконнике. Мать надела свое праздничное платье и белый кружевной чепчик. «Ганс, прочти мне немного из Библии!» – попросила мама. Правда, Ганс еще не очень быстро читает, но много упражняется в чтении. Громкое чтение очень помогает ему. Сегодня он читает рассказ об Иисусе из Акхея. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Вдруг Ганс прервал чтение и посмотрел на мать. «Мам, а где находится этот город Иерихон?» «Иерихон находится в Израиле». В то время это был пограничный город с большой таможней. Римляне завоевали Израиль, и Закхей был большим начальником у римлян. Читай теперь дальше. И вот некто именем Закхей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперёд, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо неё. Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: "Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме". И он поспешно сошёл и принял его с радостью. Тут Ганс Опять взглянул на мать. «Скажи-ка, мама, откуда Господь Иисус знал, что этого человека, сидящего высоко на смоковнице, зовут Закхеем?» «Я это тебе после скажу, сынок. Прочитай сначала рассказ до конца». Ганс держал палец на том месте, где остановился. Поэтому он сразу продолжил. «И все...» Видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, сын Авраама» ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ганс был рад, что прочитал рассказ быстро и без запинки. Мама тоже радовалась за Сына. «Да», — вспомнила она, — «ты хотел знать, откуда Господь Иисус знал, как зовут Захея? Знаешь, Ганс, Сын Божий знает всех людей по имени, Он всемогущий». «И Всезнающий. И что, разве он и в Африке всех людей знает?» спросил Ганс. «Да, мой мальчик, он знает всех людей и в Америке, и в России, и в Австралии, и тебя он тоже знает. Но кроме твоего имени он также знает, о чем ты думаешь, и знает все, что ты делаешь. Он знает, делаем ли мы добро или зло, И это надо помнить всегда. Мама, а что такое таможня? Спросил Ганс снова. Про таможню я тебе расскажу завтра. А теперь мы вместе помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он все знает о нас. Он простил за Кхею все грехи и дал Его сердцу радость. Он может ободрить и наши сердца.